Можно пренебречь этими вариациями при рассмотрении глобальных процессов, например, смены формаций, но для этногенеза учет их необходим. И вот тут-то всплывает роль пассионарных взрывов и флуктуаций, так относящихся к становлению биосферы, как логика событий к общественной форме движения материи. Иными словами, пассионарность не является единственным фактором, определяющим этногенез, но он обязателен. Без пассионарности нет этногенеза. Поэтому игнорирование ее влияния дает заметную ошибку, смещающую результат. А прошла ли пуля мимо цели в одном миллиметре или в пяти метрах, значение не имеет, цель-то все равно не задета, поэтому продолжим описание отмеченного нами явления. До сих пор мы только описывали, пользуясь примерами из истории разных периодов, пассионарность как биологический наследственный признак. Таким образом, мы увидели, что история как наука дает возможность проследить некоторые закономерности явлений природы. Следовательно, история может быть полезна не только сама по себе, но и как вспомогательная, естественно-научная дисциплина. До сих пор она для этой цели не использовалась. Обобщение Все приведенные наблюдения и их обобщения позволяют отметить несовпадение социальных и этнических ритмов развития. Первое – это спонтанное непрерывное движение по спирали. Второе – прерывистое, с постоянными вспышками, инерция которых затухает при сопротивлении среды. Хронологические социальные сдвиги, смены формации и этногенетические генетические процессы никак не совпадают. Иногда этнос, как, например, русский, переживает две-три формации, а иногда создается и распадается внутри одной, как, например, парфяни или тюркюты. Общественное развитие человечества прогрессивно, этнос же – Обречены на исчезновение, теперь можно сделать вывод: этногенез инерционный процесс, где первоначальный заряд энергии биохимической, описанный вернадским расходуется вследствие сопротивления среды, что ведет к гомеостазу равновесию этноса с ландшафтным и человеческим окружением, то есть, к превращению его в реликт, когда он находится в пережиточном, персистентном состоянии, лишенном творческих сил. Именно благодаря высокому накалу пассионарности происходит взаимодействие между общественной и природными формами движения материи, подобно тому, как некоторые химические реакции идут лишь при высокой температуре и в присутствии катализаторов. Импульсы пассионарности, как биохимическая энергия живого вещества, преломляясь в психике человека, создают и сохраняют этносы, исчезающие, как только слабеет пассионарное напряжение. В заключение необходимо уточнить, в какой степени предложенная нами концепция этногенеза соответствует теории диалектического и исторического материализма. Она соответствует ей полностью. Развитие общественных форм спонтанно. Смена общественно-экономических формаций – явление глобальное, несмотря на неравномерность развития в разных регионах. Движение общественной формы материи поступательно и прогрессивно. Направление его – спираль. Следовательно, это философская теория об общих законах развития, и значит она на целый порядок выше, нежели антропосфера, взятая как целая, и на два порядка выше, чем этносфера, мозаика этносов во времени и пространстве. Иными словами, этнология ⁇ это частный случай применения диалектического материализма с учетом специфики темы, и аспекта. Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, подчинены стахастическим закономерностям. Значит, чем выше порядок, тем неуклоннее воздействие закономерности на объект, и чем ниже порядок, тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы. В первом случае лимит – галактика, во втором – атом, ибо супергалактические и субатомные явления исследуются иными способами и иначе воспринимаются нашим сознанием, а между ними лежит градация порядков явлений. И каждый порядок требует к себе внимания и специального подхода, феномен этноса занимает в этих пределах промежуточное положение. Тип движения в этносах колебания развитие инерционно и дискретно устойчивость обеспечивается системными связями а неповторимость и творчество эффектом биохимической энергии живого вещества пассионарностью преломленной психикой как на индивидуальном так и на популяционном уровне такова по нашему мнению дефиниция понятия Этнос – это элементарное понятие, не сводимое ни к социальным, ни к биологическим категориям. Этот вывод – эмпирическое обобщение историко-географических фактов. Кривая этногенеза Во всех исторических процессах от микрокосма, жизнь одной особи, до макрокосма, развития человека в целом, общественные и природные формы движения соприсутствуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относится к мезокосмо, где лежит феномен развивающегося этноса, то есть этногенез, понимаемый нами как процесс становления этноса от момента возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза. Не лишне отметить, что такое понимание – Отлично от бытовавшего еще недавно в этнографии этногенез происхождения этноса, то есть момент, завершающийся появлением этнического самосознания. В географическом аспекте основой для возникновения этноса служит популяция, которая в интересующем нас сюжете может рассматриваться как группа пассионарных особей, приспособившая определенный ландшафт к своим потребностям и одновременно сама приспособившаяся к ландшафту. Но момент рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно организоваться в систему с определенным разделением функций между ее членами, в противном случае он будет просто уничтожен соседями. В целях поддержания целостности системы устанавливаются социальные институты, характер которых в каждом отдельном случае запрограммирован обстоятельствами места, географическая обусловленность и времени в стадии развития человечества. Именно потребность в самоутверждении обусловливает быстрый рост системы, территориальное расширение и усложнение внутриэтнических связей. Силы же для развития ее черпаются в пассионарности популяции как таковой. Рост системы и создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды и рассеяния свободной энергии. Даже при снижении жизнедеятельности этноса ниже оптимума социальные институты продолжают существовать, иногда переживая создавший их этнос. Так римское право прижилось в Западной Европе, хотя античный Рим и гордая Византия превратились в воспоминания. Но что можно откладывать по ординате, если на абсциссе отложено время? Очевидно, ту форму энергии, которая стимулирует процессы этногенеза, то есть пассионарность. При этом надо помнить, что максимум пассионарности равно как и минимум ее отнюдь не благоприятствует процветанию жизни и культуры. Пассионарный перегрев ведет к жестоким кровопролитиям как внутри системы, так и на границах ее, в регионах этнических контактов. И наоборот, при полной инертности и вялости населения какой-либо страны, когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, что всегда кратчайший путь к гибели. Пассионарность присутствует во всех этногенетических процессах, и это создает возможность этнологических сопоставлений в глобальном масштабе. Но нами не преодолена другая трудность. Еще не найдена мера, которой можно было бы мерить пассионарность. На основании доступного нам фактического материала мы можем говорить только о подъеме или спаде, о большей или меньшей степени пассионарного напряжения, чистоте событий в жизни этноса. Но во сколько раз, мы не знаем. Однако это препятствие несущественно, ибо отношение порядка больше-меньше уже само по себе является достаточно конструктивным и плодотворным в естествознании для построения феноменологических теорий, а точность измерения наблюдаемых величин и формализация эмпирических наук далеко не единственный и не всегда самый удобный путь познания. Поэтому отмеченная трудность скорее не недостаток концепции, а ее особенность. В наше время школьное образование приучило читателей к двум предвзятым мнениям – вере в свидетельство и убеждению в реальности чисел натурального ряда. Оба мнения не то чтобы не верны, но неточны. Достоверность исторических источников ныне ограничена исторической критикой, принцип коей – сомнения. Натуральные числа – абстракция, ибо в природе существуют не числа, а феномены. Натуральные числа удобно применять в бухгалтерии, а не в природоведении или истории, где нет ничего принципиально равного или тождественного. Математический аппарат применяется в физике давно – Но нельзя думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы. Об эти явления, как волны об скалу, разобьются математические оболочки. Идеальное создание нашего разума. Сноска. Вернадский. Избранные труды по истории науки. Москва. 1981 год. Конец. Сноски А Альберт Эйнштейн сказал еще более категорично «Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, то они не точны. Они точны до тех пор, пока не ссылаются на действительность». Сноска «Экономическая и социальная география. Проблемы и перспективы». Ответственный редактор «Литовка». Ленинград, 1984 год, конец сноски. Но преклонение перед математикой в начале 20 века превратилось в своеобразный культ, отвлекший много сил у естественников и гуманитариев. Для определения фазы этногенеза необходимо выявить главные параметры изучаемой эпохи, на основании сочетания коих можно дать ей однозначную характеристику. Таковыми будут императив поведения, момент толчка и логика событий. Логика событий отражает вехи флуктуации биосферы, в том числе пассионарности этносистемы. Сноска. Гумилев «Биосфера и импульсы сознания. Природа. 1978 год. Номер 12 страницы. 97 105 Конец сноски. Любая этническая система иерархична, то есть суперэтнос включает в себя несколько этносов, этнос, субэтносов или консорций и так далее. Увеличение числа таксонов низшего ранга всегда связано с подъемом пассионарности и наоборот. Таким образом, сопоставление величин пассионарности не прямо, но косвенно все-таки возможно, хотя подсчет числа таксонов может быть осуществлен только методом экспертных оценок. Именно этот метод позволяет сделать обобщение тех изменений в уровне пассионарного напряжения суперэтнических систем, которые имели место в ходе различных локальных этногенезов. Графически эта зависимость представлена на рисунке. По оси абсцисс, На рисунке отложено время в годах, где исходная точка кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в трех шкалах. Первое в качественных характеристиках от уровня P-2. Неспособность удовлетворить вожделение до уровня P6, жертвенность. Второе. В шкале количество субэтносов под систем этноса индексы n плюс 1, n плюс 3 и так далее, где n число субэтносов в этносе, не затронутым толчком и находящимся в гомеостазе. Сноска. Иванов. Механизм этногенеза. Инструмент исследователя этнокультуры. Проблема изучения и охраны памятников культуры Казахстана. Ответственный редактор. Сулейманов. Москва. 1983 год. Страницы 79-80. Конец сноски. Третье. В шкале «Частота событий этнической истории». Событие в нашем понимании совпадающим с трактовкой, впервые предложенной Ивановым, процесс разрыва этнических связей. В зависимости от таксономического ранга этнической системы, конвиксия или консорция «субэтнос» этнос, суперэтнос, можно говорить о масштабе события. Для построения кривой пассионарного напряжения мы выделяем события этнического масштаба, столкновения двух или более субэтносов. Пунктирной кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе. Название фаз этногенеза соответствует отрезкам, отложенным по шкале времени. Эта кривая есть обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных суперэтносов, возникших вследствие различных толчков. Для каждого толчка качественные характеристики уровня пассионарного напряжения одинаковы, и изменяются они в указанной последовательности от неспособности удовлетворять вожделение до жертвенности. Однако эти характеристики следует рассматривать как некую усредненную физиономию этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но статистически господствует тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения. Непривычное по виду кривая проявление пассионарности равно не похоже ни на линию прогресса производительных сил, экспоненту, ни на синусоиду, где ритмично сменяются подъемы и спады, повторяясь как времена года, ни на симметричную циклоиду биологического развития. Предложенная нами кривая асимметрична, дискретна и анизотропна по ходу времени. Она хорошо известна кибернетикам, как кривая, описывающая сгорание костра, взрыв порохового склада и увидание листа. Ограничимся первым примером. Костер вспыхнул с одного края. Пламя охватывает сучья кругом и быстро поглощает кислород внутри костра. Температура падает, и окружающий кислород воздуха врывается внутрь поленницы, заставляя дрова вновь вспыхнуть. После нескольких вспышек остаются угольки, медленно остывающие и превращающиеся в пепел. Для повторения процесса нужен новый хворост и новая вспышка пламени. Также, если толкнуть шар, он сначала движется ускоренно за счет силы толчка, затем теряет инерцию от сопротивления среды и останавливается, точнее приходит в состояние равновесия со средой, что называется в механике покоем. Процессы этногенезов Как и ранее описанные, вызываются взрывами или толчками внешними по отношению к антропосфере, которая из-за этих импульсов превратилась из монолитной в мозаичную, то есть стала «этносферой». Единое человечество стало разнообразным, вечно меняющимся сочетанием особей и микропопуляций, чем-то похожих друг на друга, а чем-то разных, главным образом, по стереотипам поведения. Причинами толчков могут быть только мутации, вернее микромутации, отражающиеся на стереотипе поведения, но редко влияющие на фенотип. Как правило, мутация не затрагивает всей популяции своего ареала. Мутируют только некоторые, относительно немногочисленные особи, но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возникли новые породы, которые мы и фиксируем со временем как оригинальные этносы. Ареалы взрывов этногенеза или пассионарных толчков, отнюдь не связанные с определенными регионами Земли. Сноска. Данные по географии пассионарных толчков уточнялись Ивановым в работе Гумилев, Иванов. Этносфера и космос. Космическая антропоэкология, техника и методы исследований. Материалы Второго Всесоюзного совещания по космической антропоэкологии. Ленинград, 1984 год. Конец сноски. На рисунке римской цифрой обозначен порядковый номер толчка. Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка. Далее для каждого этноса приводится его историческое или условное название, а затем в скобках название географической или этнокультурной области, его появление соответствующие точки на карте. В некоторых случаях дается краткая характеристика или важнейшие события фазы подъема. После номера в скобках указана дата толчка. Римская первая. Восемнадцатый век до нашей эры. Первое. Египтяне 2. Верхний Египет. Крушение Древнего Царства. Завоевание гексосами Египта в 17 веке до нашей эры Новое Царство. Столица в Фивах. 1580 год до нашей эры Смена религии. Культ Азириса. Прекращение строительства пирамид. Агрессия в Нумибию и Азию. Вторая арабская цифра – Гексосы, Иордания, Северная Аравия. Третья арабская цифра – Хетты, Восточная Анатолия, образование хеттов из нескольких хаттохуридских племен, возвышение хаттуссы, расширение на Малую Азию, взятие Вавилона. Второе. Римская цифра. Одиннадцатый век до нашей эры. Первая арабская. цзы Северный Китай. Шэньси. Завоевание княжеством Джоу империи Шан Инь. Появление культа неба. Прекращение человеческих жертвоприношений. Расширение ареала до моря на восток. Янцзы на юге, пустыни на севере. Второе арабская цифра. Скифы. Центральная Азия. Третья арабская. Кушиты. Большая излучина Нила. Формирование и становление нападского царства в X-VIII веках до нашей эры. Возвышение Напаты и объединение египетско-кушитского государства.